Глава 46. Утренние сборы были короткими. Я впервые устраивалась на службу, нервничала. Латус был в самом благодушном настроении. Плотно на он не переставая восхищался научными чудесами, делая вывод, что столица должна быть более продвинутой в плане технологий, и удивляясь, что Ривола не торопится перенимать опыт соседей. Я не впопад поддакивала, давясь свежей сдобой, обжигаясь горячим какао. Желая произвести лучшее впечатление, выбрала добротный дорожный костюм: высокие сапоги и короткую теплую куртку. Пристегнула к поясу ножны и умостила неразлучную пару клинков на спине. Латус долго разглядывал мои обтянутые брюками тылы, цокал языком и сделал вывод, что меня обязательно возьмут, хотя бы из эстетических соображений. Получив в награду за сомнительный комплимент увесистый подзатыльник, смеясь, накинул куртку, вызвал коляску и стремглав выкатился за дверь. Выстуженный ночным морозцем воздух холодил щеки, отмечая дыхание легким парком. Прохожие, кутаясь в тёплые одежки, недовольно щурили заспанные глаза, спешили, торопясь по своим делам. Транспорт не заставил себя ждать. Возница, удивленно глянув на легко одетого лаки, вежливо поздоровался и покатил по нужному адресу. Управление приграничных стражей встретило неожиданной тишиной. Холл и широкая лестница пустовали. Узнав у дежурного номер нужного кабинета, мы поднялись на второй этаж. Длинный коридор, украшенный панелями из дикого светло-серого камня, освещался магическими светильниками, свисающими на длинных цепях с потолка. Возле нужной двери сидел одинокий посетитель, молодой, широкоплечий, с правильными и немного резкими чертами лица. Он равнодушно кивнул на приветствие, скользнул одобрительным взглядом по боевой экипировке латуса и скривился, оглядев те самые нахваливаемые рыжиком тылы. Кривая улыбка обнажившая приличных размеров клыки, Вертикальный зрачок при золотистой радужке, темная шевелюра, отливающая густым фиолетом, выдавали в нахале представителя драконьей расы. Вспомнив из наставлений Проспера, что они крайне вспыльчивы и задиристы, я поскорее отвернулась и отошла к противоположной стене, не рискуя рассмотреть поближе удивительные глаза. Латус не терзался моими опасениями насчет характера драконов, и между двумя оборотнями завязалась беседа. "Ходите по одному". Звучный бас, прозвучавший неожиданно громко из-за двери, заставил вздрогнуть. Дракон дружелюбно кивнул Латусу, проигнорировал меня и скрылся за дверью. Рыжик, не дожидаясь расспросов, начал выкладывать сведения о новом знакомце. Жорас прибыл из драконьего ущелья, вернее, сбежал. Там случилась некрасивая история. Умыкнул дочку князя, не обошлось без жертв, и пришлось искать спасение в Таймерии. Год был телохранителем у одного богатея. Сынок промышленника положил глаз на его драконью княжну. Дракон поскандалил, пришлось увольняться. Понятно, что рекомендации хороших не дали. Мыкался несколько месяцев без работы. Изнеженной княжне такая романтика оказалась не по нраву. Красавица вернулась к родителям, а ему дорога в драконье ущелье заказана. Вот пришел по объявлению наниматься в приграничные стражи. "Теперь понятно его неприязнь ко мне", я понятливо хмыкнула. "После бегства за знобы он ненавидит весь женский род". "Что за ерунда? Женское заблуждение верит, что на ней одной свет клином не сошелся. Наоборот, он ищет новую подружку". Латус фыркнул и проказливо подмигнул. Тобой интересовался. Ты же сказал, что мы давно женаты и у нас пятеро детей. С Надеждой посмотрела в хитрющие глаза лаки. Вот только интереса огнедышащих ревнивцев мне не хватало. Конечно, моя сладенькая, только детей у нас шестеро, и мы ждем седьмого, чтоб наверняка отбить у него охоту, хохотнул развесилившийся парень, чмокнув меня в щеку. Шестеро это твой порог? Почтенные матроны семейств тебя не интересуют? Вспомнила предостережение Тариль, и игривое настроение вмиг испарилось. Если мне нравится женщина, меня ничего не остановит, убежденно заверил Ловелла, похотливо улыбаясь и обнимая меня за талию. Это не намек на твое желание займеть хвостатых малышей. Если что, я всегда готов. Прежде чем пришла в себя от наглости рыжика, и моя рука нашла загривок шалопая, из-за дверей гамкнула басом: Следующий, заходите. «Вперед, сури, все будет хорошо, подбодрил Латус и развязно шлепнул пониже спины, приоткрывая дверь. Пихнула наглеца в чувствительное место, радуясь приглушенному ругательству. И тут же влетела в комнату едва не упав от толчка мстительного рыжика. Яркий свет ударил в глаза, ослепнув на мгновение, зажмурилась. Стараясь не упасть, нелепо взмахнула руками. Насмешливая фырка дракона утонула в удивленном возгласе присутствующих. Удержав равновесие, помаргала, восстановив зрение и бегло осмотрела просторное помещение с большими окнами, скрытыми легкими занавесями, стенами, обшитыми светлым деревом и множеством разного вида магических светильников. У окон примостились два стола, заваленных обычными клинками и странными креплениями для предплечий, с механическими приспособлениями и кучкой острых не то стрел, не то дротиков, засмотревшись на необычное оружие, совсем забыла о присутствующих. Что прекрасной шесси угодно. Знакомый густой бас, раздавшийся из угла, вернул в реальность. Оторвавшись от созерцания, я повернула голову и охнула. Щуплый на вид мужчина, одетый в графитовую форму с нашивками, закутав шею в толстый вязаный шарф, грел ноги в огне камина. В прямом смысле слова, обе ноги стояли в пламени, похоже не причиняющим ему никакого вреда. Невыразительное, худое, длинноносое лицо в обрамлении жидких пегих волос оживляли ярко сияющие золотистыми радужками глаза, напоминающие драконьи. Ни стати, ни драконьей мощи, ни роскошной цветной гривы, я терялась в определении расы, помимо воли вырвалась. Какой Необычный дракон. Раскатистый смех Жореса заставил вздрогнуть стекла. Ему вторил заливистый смех из другого угла. Я оглянулась и поймала презрительный взгляд еще одного служащего. За столом у окна сидел серокожий светловолосый остроухий детина в форме служащего стражей, не уступающий габаритами дракону Джорысу, и ковырялся в заинтересовавшем меня приспособлении. Насколько я могла судить, он был полукровка, в котором странно сочеталась кровь нескольких рас: серокожих степняков, оборотней волчьих кланов, А сиреневые, вытянутые к вискам глаза могли принадлежать к мифической расе фейри, давно ставшей легендой нашего мира. Заметив, что я его разглядываю, смесок скривился и вернулся к починке. Дракон сидел рядом и заполнял форменный листок заявления, грызя облезлое о팔ние перо для письма. "Я Саламандр, паэр Брух, уважаемая Шесса", подскочив, мужчина в шарфе низко поклонился. "Присаживайтесь, надеюсь, смогу помочь в вашем вопросе. Я по объявлению Устраиваться на службу". Присев на краешек стула, придержала звякнувший у бедра клинок. Вакансии секретаря нет, с явным сожалением развел руками тощий клерк, поправляя шарф, сползающий с плеча. "Суриэль Грас, меня интересует должность рейнджера", уточнила я заранее, представляя негативную реакцию собравшихся шовинистов. В комнате повисла тишина. Дракон, заклатив от неожиданности перо, закашлял, выплевывая с обугленными остатками пищи и принадлежности черные клубы дыма. Сиракож уронил механизм на ногу, смачно ругаясь и подвывая от боли. Лицо Саламандра вытянулось и позеленело, явственно проступила оранжевая чешуя на висках. Он квакнул, пошатнулся и сел в камин. Дрова просели, поднимая тучу пепла и пламя взвелось вокруг тощего тельца. У вас прекрасное чувство юмора, шессасурель. Пайербрух скривился, обнажив в жуткой улыбке черные зубы, выплюнул комок залы и рявкнул неожиданным для ходенького тела басом. Следующий С серьезной миной в дверь проскользнул Лаки, обвел присутствующих взглядом, безошибочно определив сидящего посреди камина мужчину как главного и отрапортовал. Кадет выпускного курса Латус Грас имеет честь. "Мда", хмыкнул Саламандр с завистью оглядев ладное тело рыжика. "Я бы вам посоветовал поймать еще кого-нибудь, пока возраст позволяет. Молодость так быстротечна, моргнуть не успеешь, как вместо прелестниц имеешь простатит, ревматизм и прострелы в седалищном нерве". Даже настой рога на моче самца рыла брюха не поможет, и примочки из помёта кущярника, если только попробовать курталь с редкого многочленного шинописа, привязанный на ночь к больному органу. Мужчина с тоской по несбывшемуся в глазах оглядел меня с ног до головы, вздохнул, снял шарф с шеи, стряхнул залу на пол и замотал им поясницу. Серокожий, бросив свое дело, быстро записывал за саламандром чудо-рецепт для мужской силы, прямо на заявлении дракона Жорис, округлив глаза, переваривал сказанное, не замечая капающей слюны и клубочка дыма из пасти. Рыжик, хрюкнув от смеха, выразительно посмотрел в мою сторону и проказливо подмигнул. Я представила себе привязанный на нужный орган куртапис шинописа, искривилось от отвращения, поражаясь про себя мужской глупости. Поможет святая вода, если в ней утопиться. Идиот, неужели он это все на себе испытывает? Бр. Почту благодарю за совет. По военному кратко ответил рыжик, кусая губы, сдерживая рвущуюся улыбку. Я, собственно, по объявлению. Неожиданный вой сирены прервал познавательный в плане спасения от старческих мужских недомоганий разговор. Прорыв. Брух, портал открывай. Серокожий схватил клинок из кучи на столе, кивнул застывшему дракону. Давай за мной, Жорес, посмотрим тебя в деле. Пристроив один из механизмов вместо наручей, сгреб дротики и рванул в образовавшееся посреди комнаты Мариева. Дракон вытянул из кучи на столе меч, взвесил в руке, сделал выпад и шагнул следом за серокожим. Не дожидаясь приглашения, мы с рыжиком выхватили свои клинки и одновременно впрыгнули в портал.